Когда наступила весна и немного потеплело, я стал делать невозможное выходить на прогулки. Я делал вылазки пару раз в неделю. Волю в кулак и свой район надо знать, так я решил. Потом тогда, если что, не пропадешь. Будешь хотя бы знать, куда идти, если окажешься на улице. Если что, А На улице плохо. На улице очень плохо. Очень много машин, очень много людей, мужчин, женщин, детей, старух, Смуглых, белых, тупых, святых, жирных, больных, безработных, работодателей, электросварщиков, продавцов, промышленных альпинистов собак, голубей, мусора, грязи, снега, дерьма, рекламы, кафе, магазинов. Все это движется, сталкивается, летает, тает, гадит, дымит, кричит, воняет, светится, лопается, Ревет, матерится, лает, звонит, звенит, сигналит, визжит, Подсекает, ползет, обгоняет, рычит, плюется, трещит, горит синим пламенем. Как все это помещается на таком сравнительно небольшом клочке земли, решительно непонятно. По-моему, раньше здесь было не так. Впрочем, не мне судить. Я ведь особо не выходил в город. Но фотографии бабушка показывала мне фотографии Спиридоновская церковь. белое здание, освещенное весенним солнцем, на улице несколько прохожих, несколько, Четыре или пять. Они не задевали друг друга локтями. Они не уворачивались от больших черных, похожих на гробы автомобилей, а маленькие побитые, разъяренные легковушки не мешали им перейти через улицу. На их лицах были разные выражения. На этих одно: исступлённое, дурное, бешеное. Мутные глаза смотрят только вперед, из-под лобья подбородок прижат к груди. Губы стиснуты, руки в карманах, острые локти в стороны, шаг ритмичен и быстр, по прямой, только по прямой я иду, я спешу, дышу, догоняю, не вижу, не слышу, не терплю, ненавижу. Неправильные глаголы в неправильном месте. Именно в одну из таких вылазок случилась беда. Я возвращался домой своим привычным маршрутом вдоль пруда. У пруда было поспокойнее. Там было много собачьего дерьма, зато никаких машин. А люди в целом передвигались медленнее, некоторые даже сидели на лавочках. Там можно было просто погулять, а не доказывать себе каждую секунду, что я герой. Так что я шел, не торопясь. А потом почувствовал, что кто-то идет следом за мной, тоже не торопясь и смотрит мне в затылок. Я резко обернулся. Ты моё взял, я твое возьму. Аминь. Он широко улыбнулся своим порванным ртом. Тот самый из пекарни Волконский. Аминь, неохотно подтвердил я. Я твой должник. Мой кредитор нисколько не изменился. Румяное резиновое лицо, мертвые голубые глаза, потрескавшиеся губы, русые кудри и по-прежнему в своем дурацком национальном наряде: картуз, расписная рубаха и шаровары. Лапти утопают в холодной мартовской слякоти. Ты мой должник, и долг твой велик. Так и есть, покорно согласился я. Аминь. Долг платежом красен. Ты прав. А отсрочки не проси, все по сроку на Руси. Аминь. Скушал булочку, дружок, возвращай теперь должок. Мне захотелось его ударить засветить прямо в этот мерзкий малиновый рот в черную трещину, чтобы вся его отвратительная харя развалилась на две половинки, как гнилой арбуз. Но это было невозможно, никак нельзя. Он был мне подобным. Кроме того, он имел надо мной власть, ведь я ему задолжал. Поэтому я был сама кротость. Хорошо. Я думаю, что мог бы ну-ка, братец, не финти, да по счёту заплати. Мне пришло в голову, что он, возможно, глухой. Набрав в грудь побольше воздуха, я изо всех сил заорал: "Нет проблем! Чего ты хочешь? Не дозволено кричать. Нужно брата привечать". Нет, глухим он не был. Он был сумасшедшим. Бес толку орать, коль платить пора, горло драть не гоже нам, долг платить положено. Он проникновенно посмотрел мне в глаза своими бессмысленными голубыми зенками, а потом громко заржал. Люблю фольклор, сказал он, отсмеявшись. — Ладно, пошутили и будет. Пойдем теперь к тебе домой. Посмотрим, что у тебя там есть хорошенького. Я чего, нибудь себе подберу. Но я сказал, пойдем. Это приказ. Вот и весь сказ. Чтоб ты сдох, пидорас, хотел я сказать в рифму, но сдержался. Он шуровал, как у себя дома. А это что за хрень? Быстрорастворимая лапша. Давай три пачки. О, классная сахарница. Беру. Сахарница была из старинного фарфорового сервиза с росписью. На ней мирно беседовали дамы под зонтиками. Лошадиные упряжки поджидали их среди роз. Были еще чашки и заварной чайник с таким же букалическим узором. И чашечки тоже, и чайник заварочный. Хотя нет, от чайник не надо, у него носик отколотый. Я был перед ним не просто в долгу. Я был в неоплатном долгу. Я совершил кражу в его доме. Теперь он имел право взять у меня все, что угодно, в любом количестве. И вот эти часы, эту чайную ложечку, вон ту позолоченную ручку от дверцы, давай-давай, отвинчивай. Так Ещё книжек каких-нибудь дай почитать. Ой, какой красивый шарфик. Чей? Вон её, я ткнул пальцем в шань-шань, которая раскладывала в стопочке свои брошюры с магическими символами. Зачем ей такой красивый фиолетовый шарфик у уродине? Беру, подарю кому-нибудь. Так, сколько тюбиков? Мы как раз переместились в ванную. А чего это тут на них написано? Что это за закорючки? На каком языке? Мне этот язык неизвестен, с достоинством сообщил я. Это все тоже ее». Ну и ладно, классные тюбики. Давай вот этот, этот и вон тот еще. О, и шампунь, и ватные палочки. Так, теперь полезли на Нантресоли. Там всегда все самое интересненькое. Из интересных ценностей его заинтересовали: коллекция игрушечных автомобильчиков, кипятильник, набор пластмассового конструктора, игра Менеджер, два номера журнала Юный натуралист и один «Иностранные литературы, валенки с калошами, лоскуты крепдышина, розовый школьный пенал с черепашками, колесики от кресла, коллекция монет, неисправный фотоаппарат Зенит три маленьких колбы для химических опытов, борода деда мороза и красный колпак, его же новогодняя мишура фиолетовая, желтая, золотистая, новогодний дождик серебряный, три петарды, гирлянда елочных фонариков, шесть елочных игрушек в форме шишечек, одна в форме золотого шара и ой, то чего я Как боялся. Звезда. Большая красная звезда, которая надевается на верхушку елки, которая так блестит. Она, конечно же, должна была понравиться ему с его сорочьими вкусами. И да, она ему понравилась. Ух ты! Он схватил ее и принялся вертеть в руках. И да, Он естественно захотел ее взять, но это было еще полбеды, потому что она вообще-то развинчивалась эта звезда. Уж мне ли было не знать, что она развинчивалась. Так что я вполне мог бы незаметно ее развинтить, пока он бегал по моему дому в поисках интересненького, а я следовал за ним со всем выбранным им барахлом. Я мог бы ее развинтить забрать из нее то, что необходимо было забрать, а потом свинтить ее снова, и он бы забрал ее, и он бы даже никогда не узнал, что в ней что-то когда-то хранилось, и в этом даже не было бы ничего плохого, потому что ему ведь все таки понравилась сама звезда, а не ее содержимое. Но беда была в том, что он схватил ее и принялся вертеть в руках и уронил и она не развинтилась, а просто разбилась. Интересно. он озадаченно поворошил осколки. Почему это Почему у нее внутри вата? Ёлочные иголки. Просто так. Я старался говорить как можно более равнодушно, но пот тек по мне градом, и вся шерсть на лице была мокрая от пота. Наверное, Я думаю, вату тогда клали во всё. Нет. Он развернул вату и вытащил колбу, такую же, как те три, что он уже облюбовал, но с единственным отличием. Те были пустые, а это четвёртая. Нет. Что это? Он держал ее двумя пальцами. Осторожно уронишь. Я спрашиваю Что это? Просто просто колбочка. Это я и без тебя вижу. Но почему она здесь? И что внутри? Я устал. Я так устал. Ну-ка, ну-ка, что внутри? Говори на раз-два-три. Я так устал от него. Раз, два, яд, сказал я. Внутри яд. Он сразу же разжал пальцы, но я поймал ее. Реакция у меня всегда была ничего. Теперь колба была в моих руках, и такая диспозиция нравилась мне куда больше. Впрочем, если бы он захотел забрать ее, я был бы обязан ему отдать. Отдай, старик умоляюще уставился на меня с блестящей поверхности красного осколка отдай колбу я ее вижу пожалуйста отдай мне её пожалуйста а это что за старый козел?» — мой гость с интересом разглядывал старика хозяин дома объяснил я бывший так Та удовлетворенно протянул кредитор Давай-ка, рассказывай, что к чему. Тебя не касается, промямлил я. Вот именно не касается, огрызнулся старик. Ну, как хотите. Значит, я, пожалуй, эту колбочку возьму. Он потянулся ко мне. Нет. Ну тогда я тебя внимательно слушаю. Тайну расскажи, душу обнажи.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 неловко и равнодушно, как аутист аппликацию свою разорванную совместную жизнь, пока я самолично не взял в руки ножницы. Ну, ножницы это образно выражаясь. На самом деле я взял в руки лист бумаги, тот самый черновик доноса, исписанный валяным крупным почерком. Было 31 декабря, утро. Лев работал в кабинете, в гостиной стояла наряженная елка, Пахло мандаринами, пахло хвоей, пахло праздником. Валя на кухне строгала новогодний салат. Она готовилась к Новому году. Толстозадая гадина готовилась к празднику. И Ей было что праздновать. У нее была елка, были мандарины, шпроты, салат и селедка. У нее был дом, у нее была какая-никакая семья. Какой никакой муж, какая никакая жизнь. У меня никого не было, никого не осталось. Зато у меня был листок, черновик до носа. Я долго хранил его, но в то утро я взял его и подсунул льву в качестве новогоднего сюрприза. Он нашел его, прочитал, скомкал, положил в пепельницу и жжёг. Что у тебя там за запах, Лёвушка? Что-то горит? Не обращай внимания, я просто работаю. Я думал, он подойдет к ней, ударит ее, выгонит из дому, проклянёт. Ничего этого он не сделал. Он весь день колдовал над своими пузырьками и колбочками, и руки у него чуть-чуть дрожали. Она весь день нарезала, пекла, жарила, раскладывала по тарелкам, мыла и чистила. В двенадцатом часу они уселись в гостиной за праздничным столом. Он открыл шампанское, она вышла на кухню посмотреть, как там пирог. Он разлил шампанское по бокалам, вытащил из кармана маленькую колбочку из тех, что он использовал для своих химических опытов. И добавил в ее бокал еще что-то. Она вернулась, и они выпили за старый год. Она сказала: "Кто старое помянет, тому глаз вон". И он сказал: "Ну, конечно". "Конечно". До полуночи оставалось еще четверть часа, а говорить было в сущности не о чем. Она решила, что ему будет приятно поговорить о работе и спросила, над чем он весь день трудился. Он сказал: "Вот над этим" и поставил на стол свою колбочку. "Как интересно", сказала она, еле сдерживая зевоту. "А что это?" Он объяснил ей, что это такое специальное вещество, которое всего за полчаса полностью растворяется в человеческой крови, совершенно полностью, так что ни одна медицинская экспертиза его не обнаружит, и Очень интересно, быстро перебила она, потому что от одной мысли о крови и экспертизе ей стало немного нехорошо. Давай не к столу, ладно? Посмотри, уже без одной минуты 12. Давай, подлей мне шампанского. Ну, как Новый год встретишь, так его и проведешь». Она выпила залпом. Да, так и проведешь». И все последующие годы тоже до скончания времен остановившийся миг. Ну вот, уже двенадцать, она встала и пошатнулась. Надо поцеловаться. Он подошел к ней, когда она уже перестала двигаться, но еще дышала, опустился рядом на колени и поцеловал в лоб. Через полчаса он вызвал скорую. Потом немного прибрался на полу и накрыл тело простыней. Когда он пошел открывать дверь, колбочка по-прежнему стояла на столе. "Отдай ее мне", заскулил в звездном осколке старик. "Отдай! Ты ее украл. Я тебя спас, идиот!" Они бы ее нашли. ее просто невозможно было не заметить, химическую колбу среди праздничных салатов разиня. Я спас его. Потерять его снова, снова отправить его в тюрьму, я не мог. Есть, конечно, принцип невмешательства, и его никто не отменял, но пока он ходил открывать, я сдернул с елки звезду развинтил ее, засунул колбочку внутрь и чтобы она не разбилась, обложил со всех сторон ватой. Ватой, которую Валя разбросала под елкой, как будто это снег. Потом я завинтил звезду и вернул ее на место. Все прошло гладко. Вскрытие ничего не показало, в доме никто ничего не нашел. ни скорая, ни милиция, ни сам Лев. Не старик, когда он стал стариком. Тогда 1 января он сложил все елочные украшения в коробку и закинул, как обычно, на антресоли. Я все думал, что надо бы перепрятать колбу, но потом понял, что лучшего ты и эта звезда мне не найти, потому что с тех пор старик ни разу не доставал коробку и ни разу не наряжал елку. Он искал эту злосчастную колбу много лет, пытался вспомнить. Ха! он думал, что сам ее куда-то засунул, что он, конечно же, спрятал ее до приезда скорой, но был в тот момент в таком шоке, что это действие совершенно стерлось из его памяти. Конечно же, он так и не вспомнил, где колба. И тени не смогли ее унести, когда старик умер и он не смог стать свободным этот маленький прозрачный пузырек с прозрачной надо же не помутнело за столько лет жидкостью не выпускал его из дома я не выпускал его из дома ну отдай же взмолился старик а почему ты ему не отдаешь?» — полюбопытствовал кредитор Сначала сначала просто не отдавал, а теперь она мне самому пригодится. Насчет пригодится это ты не спеши. Может, я ее еще себе заберу. Нет, подал голос старик. Твое право, ответил я скорее, чтобы досадить старику, чем из природного чувства справедливости. В любом случае такая покорность моему гостю понравилась. Ладно, ладно. Не нужна мне эта ваша химия. Я люблю, чтобы уютно всё по-домашнему. Вот сервиз — это да. А тебе-то эта гадость зачем? Для дела. Для какого дела? Говори-ка смело, гость подмигнул мне лазурно-голубым глазом. Отравить хочу кое-кого. кого? Оппонки. Порванный рот открылся от удивления. Не надо. Старик попросил так жалобно, что мне стало его почти жалко. Не надо. Выпусти меня отсюда. Осколок звезды покрылся испариной. «Ну, пожалуйста, пусть все закончится. Нет, твердо сказал я. Нет. Я сочувствую тебе, но кто-то ведь должен навести здесь порядок. Это не дом, а проходной двор. В доме живет ведьма, в доме происходят оргии. В дом таскаются все, кто не попадя, я их всех изведу. Всех, всех. И Шань-Шань, и этих ее сестер братьев. Завтра вечером у них как раз будет сборище, и ни один не уйдет отсюда живым. Ни один. Я с вызовом посмотрел в звездный осколок. Но увидел там только собственную седую физиономию. Обиделся, констатировал кредитор. Ладно. Пойду я тоже, пожалуй. В гостях хорошо, а дома лучше. А ты мне это. Упакуй-ка мои вещи. И, пожалуйста, аккуратнее, чтобы ничего не разбилось. Пора им уже было прийти. Я ждал. Я все продумал. Сначала я собирался добавить яд прямо в электрочайник. Она нажмет на кнопочку, они разложат по чашкам свои пакетики, через полминуты вода вскипит, она плеснет ее из чайника и дело с концом. Но потом испугался, что от кипячения с ядом может что-то случиться. Хотел по этому поводу проконсультироваться со стариком, но он не пожелал отвечать. Оно и понятно. В итоге я отказался от этого плана и решил, что добавлю жидкость в колбы в уже налитый чай, когда они выйдут из-за стола, чтобы водить свои хороводы. Но все мои планы рухнули. Сёстры и братья не пришли. Вернее, пришла только одна, узкоглазая ведьмина сестра. А еще пришла старая блондинка в розовых брюках Клёш, та самая, которая несколько месяцев назад привела сюда Шань-Шань. Чая они не пили. Что вас не устраивает? С порога зачирикала блондинка. Спросите ее, что ее не устраивает. Я не понимаю, миссис Шань-Шань, что здесь может как бы не нравиться? Такая уютная квартирка, так хорошо обставлена, все как бы к месту. И вам, пожалуйста, кухонный гарнитурчик, и стенка венгерская, между прочим, и софа мягкая в тон. «Ну, я как бы не понимаю, в чем Шань-шань затянула какую-то заунывную песню. "Госпожа Шань-шань, говорить мебель хорошо", сказала сестра. "Мебель очень удачно. Говорить спасибо, но еще говорить: дурной дом, дурное место. Кошка здесь не жить. Если миссис Шушан хочет завести домашнего питомца, это не проблема." С облегчением отозвалась блондинка. Я поговорю с хозяйкой, и уверена, она пойдет навстречу. Шань-шань снова запела, не дожидаясь перевода. «Еще говорить, ТВ давать звук и вид без включить. и стекла разбивать, красные как кровь. Хулиганы и вещи пропадать, очень многие вещи пропадать. Хулиганы залезли в окно. И обворовали квартиру, телевизор украли. Блондинка устремилась в гостиную, не снимая обуви. Телевизор на месте, донеслось оттуда. "Дурной дом", сказала сестра, когда блондинка вернулась к ним. "Госпожа шань Шань-Шань, видеть сон. Отец наш, великий лорд, предупреждать ее уходить. Если не уходить, быть плохой зло". Чудом спасшиеся от пинцета ниточки блондинкиных бровей поползли вверх и спрятались под пергидрольной челкой. — Чей отец великий, отец наш небесный, великий лорд, господь. Ниточки нерешительно вернулись на место. Блондинка настороженно оглядела обеих узкоглазых и вынесла вердикт. Миссис Шушун Действительно лучше съехать, но залог я естественно не верну. Но у мани, мани май. Так ты отдашь ее мне? От волнения лицо старика слегка исказилось. Казалось, он прижимается носом к той стороне зеркального стекла. Теперь ты отдашь мне колбу? Она ведь тебе не нужна. Я задумался отдать не отдать Шань-шань лихорадочно собирала вещи Я все же отвоевал дом причем малой кровью Настроение у меня было отменное Отдать не отдать Отдам Отдам сказал я Как только она уедет я отдам тебе яд Отдай сейчас закопризничал старик Нет только когда я буду уверен. шань шань съехала в тот же день. Я даже вышел вместе с ней на улицу, чтобы увидеть, как она уходит Все дальше и дальше от моего дома. Потом я немного прогулялся и пошел обратно отпускать старика. У входной двери меня поджидал мой кредитор в картузе расписной рубахи и валенках. Ты моё взял, я твое возьму. Аминь. Аминь, обмолвл я. Я твой должник. Ты мой должник, и долг твой велик. Мой долг был не просто велик, он был неоплатным. Это значило, что кредитор имел право взять у меня все, что угодно, когда угодно, сколько угодно раз. Слушай, я тут подумал, он виновато осклабился. Ты мне все таки отдай эту колбу с ядом. Зачем она тебе? Уныло поинтересовался я. Она же тебе не нужна. Ты же сам говорил. Возьми что-нибудь другое. Что угодно. Я сам столько времени дразнил старика. Еще сегодня я сам собирался воспользоваться этой злосчастной колбой. И вот теперь, когда она уплывала у меня из рук, мне страшно захотелось вернуть ее старику, освободить его, замолить разом все свои грехи. Понимаешь, я тут подумал, этот яд очень бы мне пригодился в том смысле, что, короче, я его буду в тесто добавлять. Пусть они все потравятся к чертям собачьим. Надоели хуже горькой редьки. Целыми днями толпятся, орут, жрут, крошат. Никакого покоя. Ни дома, проходной двор. Но ведь яд быстро кончится, нашелся я. А потом новые покупатели придут. Не придут, хренушки. Наверняка кто-нибудь в суд подаст, дело заведут и прикроют пекарню, а помещение мне останется в полное мое распоряжение. Короче, давай колбу. Долг платежом красен. Я хотел бы, чтобы все было не так. Я хотел бы сказать ему: "Подожди-ка", и быстро зайти в квартиру, и быстро отдать старику колбу, и выйти потом на лестницу и сказать: "Ой, извини, разлилось, разбилось, пропало". Но я не мог этого сделать. Я был перед ним в неоплатном долгу и обязан был отдать все, что он просит. Это закон. Есть законы, которые можно нарушать, есть те, которые нарушать нежелательно, а этот закон нарушать просто нельзя. Поэтому я сказал: "Подожди-ка", и быстро зашел в квартиру и вынес ему колбу и отдал. Сейчас август, жарко и пыльно. Вековые болота преют под раскаленным асфальтом. Я ненавижу этот город, и все же здесь мне лучше, чем дома. Вот уже без малого две недели, как я ушел из дома, потому что он перестал быть моим. После отъезда Шань-Шань въехали новые квартиранты, молодые супруги. Они засорили раковину, заляпали жиром стену на кухне нарисовали прямо на обоях море и пальмы, прокурили всю квартиру и развелись. После них заселился журналист. Он содрал пальмы вместе с обоями и покрасил стену в оранжевый цвет, выкинул всю мебель из спальни и превратил ее в комнату для медитаций. Заплатил много денег за то, чтобы стену под окном в кабинете просверлили насквозь и просунули в дырку отвратительный серый провод, который он тут же воткнул в свой прости, господи, лэптоп. Месяц назад он завел хорька. Хорек — лесной зверь, я не вправе его мучить. Три недели назад он завел второго хорька. Две недели назад он перекрасил стену в зеленый цвет и завел третьего хорька. Старик сделался окончательно невыносим. Этот из пекарни повадился приходить каждый день и тащить все, что плохо лежит. В гостиной обрушился карниз, хорьки срут в комнате для медитаций. Я устал. Я живу на улице. Я оставил старика одного. Мой дом стал покинутым местом. Когда-то бабушка говорила мне, что духи людей, живущие в покинутом месте, постепенно превращаются в нам подобных. Если это правда, если старик станет подобным мне, он сможет наконец выбраться из своей зеркальной ловушки и заняться хозяйством. Это, я думаю, будет правильно. Кто-то ведь должен следить за домом. А сегодня у меня отличное настроение. Сегодня утром я встретил Сяо. Он сидел у помойки и лениво играл с дохлым голубом. Он почти совсем не изменился, такой же нежно-рыжий и пушистый, разве что немного похудел. Я страшно обрадовался, когда его увидел. У меня прямо гора с плеч свалилась. "Васька!" заорал я. "Васька, так ты живой!" Ваша кискис Он нервно задергал хвостом, но продолжал делать вид, что кроме голубя его ничто в этой жизни не интересует. "Сяо", позвал я, и он наконец посмотрел на меня. "Сяо, как хорошо, что я тебя встретил". Я подошел к нему и присел рядом на корточки. В его глазах появился тот знакомый испуг. Да не бойся ты. Я не хотел его мучить. Я хотел просто погладить. Когда я потянулся к нему, он зашипел, выпустил когти и ударил меня лапой прямо по лицу. Больно.